«Дэниэл!» «Что?» «Будь готов к чуду!» «К чуду?» «Когда я проснулся, тот долго протирал глаза, не веря им, потому что всюду, куда падал мой взор, кишмя кишели тюлени. Схватив весло, я осторожно приблизился. Тюлени не выказывали никакого беспокойства от моего приближения» потому что еще не были знакомы с человеком. Было просто детской забавой избивать их ударами весла по головам. Когда я таким образом убил третьего или четвертого тюленя, я словно сошел с ума, потерял всякое соображение. Я убивал, убивал и продолжал убивать. Число убитых тюленей перевалило за две сотни, когда оставшиеся в живых как по сигналу бросились в воду и быстро исчезли. Оглядев берег, я был потрясён безумием убийства. Каждый раз во всех своих воплощениях ты задумываешься над своей страстью к убийству. Это не первый и не последний раз. О чем это ты? Багровый гнев. Багровый гнев. Багровый гнев? Что ты имеешь в виду? Потом узнаешь. Лучше мясом займись. Это был первый раз, когда голос появился среди дня. Я был не на шутку испуган, согрешив беспутной расточительностью. После того, как я подкрепился, я стал исправлять сделанное. Сдирал шкуру с тюленей, разрезал мясо на полоски и раскладывал их на верхушках утесов, чтобы высушить на солнце. Найдя небольшое отложение соли, я пересыпал ею мясо для лучшей сохранности. Так я работал четыре дня, и под конец был безумно горд перед Богом, что ни кусочка из всего этого количества мяса не пропала. Потом я построил себе хижину из камней, и примыкающей к нему кладовую для мяса. Я никогда не переставал удивляться, что меня, заброшенного матроса, защищали от стихии шкуры, которые на лондонском меховом рынке стоили тысячи фунтов стерлингов. Ты лучше бы о душе подумал. В каком это смысле? Ты часто поминаешь Бога а не знаешь даже, когда по календарю воскресные дни. А ведь верно. Я совсем утратил счет времени. Я старательно припомнил исчисление времени, производившееся на баркасе капитаном Николом. Потом припомнил все дни и ночи, проведенные на острове, и при помощи семи камней, поставленных у шалаша, Составил еженедельный календарь На одной стороне весла я сделал зарубки для каждой недели А на другой для каждого месяца Дэниел, скажи, ты так и собираешься пить воду из лужи? О чем ты? Там, откуда ты родом, воду пьют из чаш Переносят в кувшинах А ведь верно Последние бури с этой летающей пеной наводнили мою пресную воду солью. Надо что-то придумать».